Мы отправляемся к Кадарам. «Знаете что?» — сказал мне Вену Гопал. «Двадцать миль пешком до Кудияркотти — это сплошная потеря времени, которого у вас и так немного. Мы попадем в поселок, в лучшем случае, к вечеру. Давайте попытаемся достать джип». «Хорошо», — ответила я. «Но пройдет ли джип через тот участок джунглей?» Ресничий задумался. «Настоящей дороги там нет», — неуверенно начал он. И «Это просто широкая тропа. Очень неровные, повсюду кустарники, корни деревьев, но проехать можно». На следующее утро сияющий Вену пригнал джип главного инженера пирамбикуламской плотины. Джип вел себя подозрительно с самого начала, он не хотел заводиться. оказавшиеся поблизости два парни помогли сдвинуть машину. В моторе что-то заурчало и зарокотало, джип тронулся с места. Но посреди рабочего поселка он снова встал, и опять мы взывали к помощи и сочувствию местного населения. Асфальтированный участок пути мы проехали более или менее благополучно. Правда, на каждом крутом повороте мы рисковали... выпасть из машины и измерить собственными телами округлость земли на склоне, поросшим жестким кустарником. Но это было бы не смертельно. Мы добрались до строительства малой дамбы, а там начиналась знаменитая широкая тропа. В начале тропы джип внезапно остановился и взбрыкнул задними колесами. А мы сделали, к счастью, не совсем успешную попытку пробить собственными лбами ветровое стекло. «Давайте поднимем стекло до отказа», — сказал Вену Гопал, потирая ушибленное место. «И тогда, если такое случится, мы проскочим в раму». Перспектива проскочить в раму меня не совсем устраивала, но все-таки это было лучше, чем врезаться в осколки ветрового стекла. Джип так же внезапно, как и стал, сорвался с места и пьяными зигзагами устремился вперед по тропе. Под его колесами гибли придорожные кусты, деревья со стоном и скрипом цеплялись за кузов машины ветви проскакивали в раму и хлестали по нашим лицам венугопал вцепился в руль который упрямо норовил выскользнуть из его рук но «Ну нет приговаривал шоферу любитель это не удастся мы даже не остановимся уж лучше так ехать чем стоять правильно правильно согласилась я всегда лучше ехать чем стоять в это время джип подскочил вверх Во рту стало больно неприятно, я прикусила себе язык. Норовистый прыжок не прошел даром и джипу. Мотор заглох, и мы снова остановились. Лесные курочки, вынурнувшие из кустов, с любопытством уставились на нас. «Давайте я вас сменю», — наконец решилась я. «Пожалуйста, я передохну пока». Ивен Угопал развел пыль по вспотевшему лицу. Я села за руль, но мотор опять не заводился. Мы начали по очереди нажимать на все кнопки и дергать за все рычаги. Вдруг джип сорвался с места, однако пошел задним ходом. «Ура, едем!» — закричал Вену Гопал. «Только не останавливайтесь, разворачивайтесь!» «Легко сказать, разворачивайтесь!» Руль на колдобинах и корнях вырывается из рук. Шея, повернутая назад, начинает нестерпимо болеть. И я вижу, как неумолимо надвигается на нас тамариндовое дерево, стоящее совсем в стороне от тропы. Наконец удается благополучно проскочить дерево, но развернуться негде. Я начинаю подозревать, что мы сейчас задним ходом снова выскочим к малой дамбе и рухнем в котлован. «Разворачивайтесь!» — снова кричит Вянугопал. «Давайте прямо по кустам!» Мне удается развернуться. Теперь мы едем вперед, но все тем же задним ходом. В моторе что-то начинает угрожающе выть и стонать. Сейчас взорвемся. Вену Гопал переходит на свистящий шепот. Лучше стоять, чем взрываться, отвечаю я таким же шепотом. Да, лучше. Но Вену Гопал не успевает кончить. Непослушный джип на всем ходу врезается в огромную кучу помета, оставленного... диким слоном. В нас летят увесистые куски навоза, и мы только беспомощно прикрываем головы руками. И снова стоим. Я уже отдохнул. Уныло вздыхает вену и старается белоснежным платком стряхнуть слоновий навоз с чистого отутюженного костюма. Мы с трудом восстанавливаем нормальный ход машины и также зигзагами выезжаем на берег горной реки. Теперь, говорит Лесничий, главное не застрять в реке. Он жмет на газ. Джип, подняв фонтан-брызг, врывается в реку, и там, на самой середине, его мотор безнадежно замолкает. Быстрое течение начинает сносить джип к невысокому порогу. Мы прыгаем в ледяную воду, втаскиваем в реку валяющееся на берегу бревно, укрепляем его камнями и... преграждаем джипу путь к порогу. Мокрые, измазанные пылью навозом, мы садимся на один из камней и с молчаливой тоской смотрим на джип. В джунглях прохладно, солнечный свет зайчиками прыгает по колышащимся листьям деревьев. Поскрипывает прибрежная бамбуковая роща, журчит на камнях река. Посвистывая, перекликаются птицы, а мы все сидим. — Хоть бы шофер какой-нибудь попался, — вздыхает вену Гопал. — Всего пять миль осталось. Можно было бы дойти пешком, но ведь джип в реке не оставишь. Того и глядей снесет. А джип ведь главного инженера. Так и до вечера можно просидеть. Вполне возможно, и даже ночевать, может быть, придется. Дорога глухая, по ней редко кто ездит. Интересно, а спички у вас есть? — Я нахожу спички, но они отсырели. Мы осторожно раскладываем по на прибрежных камнях. Теперь у нас есть занятие. Мы смотрим, как сохнут спички. Вдруг откуда-то из-за реки, сначала неясно, а потом все более и более отчетливо, доносится шум мотора. Мы вскакиваем, как Робинзона при виде паруса, и устремляемся вверх по тропе. Там есть поворот, и машина может уйти, не заметив нас. Мы достигаем поворота и начинаем истошно кричать. Наконец на тропе показывается джип, такой же видавший виды, как и наш. Шофер за рулем скалит ослепительно белые зубы. Что случилось? Надо переехать реку. Шофер цепляет буксирный трос к нашей машине и рывком вытаскивает ее на противоположный берег. — А завести ее сможете? — просительно говорит Вену Гопал. а чего же нет? — Шофер садится за руль нашей машины, и через несколько минут мотор начинает работать. — А может быть вы нас отвезете в Кудияр-Котти? — с надеждой спрашивает Лесничий. — Нет, не могу. Это машина контрактора Абрахамса, и он велел приехать к нему сейчас же. Но счастливо. Машина скрывается за поворотом. Мы обреченно впихиваемся в джип. До Кудеяркоти мы больше не останавливаемся, но и в самом Кудеяркоти мы не останавливаемся. Джип выносится на небольшую площадь селения, делает круг, почти разваливает стоящую на углу площади бамбуковую хижину и начинает делать следующий заход. Кадары, заподозревшие неладные, бросаются от нас в рассыпную. «Я не могу остановить», — зловещим шепотом произносит Вену Гопал. «Я пытаюсь помочь ему, но из этого ничего не выходит». Когда мы делаем пятый круг, лесничий не выдерживает и отчаянно срывающимся голосом кричит «Остановите нас!». Сначала его не понимают, но потом два парня бросаются к хижинам и появляются оттуда с бревном. Они укладывают его на пути сбесившегося джипа. Когда передние колеса его упираются в бревно, он останавливается как вкопанный, и тут мы проскакиваем в раму. Кадары ошалело смотрят на нас, мы на них. Однако мы первые приходим в себя. «Здравствуйте!» — говорим мы вежливо и с достоинством. «Здравствуйте!» — удивленно-растерянно отвечают кадары.